Двести шестьдесят девятый день Мерисадома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, он же тридевятое царство, тридцатое государство, башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Итак, Нарзес дозрел до кондиции, и для этого его даже не пришлось водить на экскурсию на неумолимый. А еще сильнее он успевал желанием с нами сотрудничать, когда узнал, что новым императором станет не кто-то из нас, а обычный ромейский патрики, И цель этого переворота не навредить Византии, а помочь ей максимально безболезненно выпутаться из череды неудачных царствований, приносящих империи ромеев одни убытки и территориальные потери. Нарзесу была предложена роль главного политического и военного советника при молодом императоре, который обеспечит лояльность новому правительству своих соплеменников, из которых были сформированы самые боеспособные части регулярной полевой армии. Если Кириллу будет лоялен закаленный в постоянных боях с персами армянский корпус, то мнения всех остальных можно и не спрашивать. Но вообще-то меня удивила такая неожиданная готовность к сотрудничеству со стороны Нарзеса. Не могла же причина заключаться только в состоянии его здоровья и восстановлении утраченных функций организма. Не такой это человек, чтобы продаваться так дешево и продаваться вообще. Не зря же Юстиниан прислал ко мне именно этого престарелого армянского евнуха, а не очередного и Кирилла, который сам бы выдал все секреты. Позже за обедом, хлебая в столовой наваристый борщ, Прокопий Кесарийский объяснил мне тонкости мыслительного процесса высших рамейских чиновников. Понимаешь, Сергей, сказал он мне на неплохом русском языке, старина Нарзес все никак не мог понять, действительно вы империя, как это выглядит со стороны, или только похоже. Если вы империя, то переход к вам на службу не будет измены. Приходят и уходят императоры, меняются столицы, но империя остается империей. Это такое мироощущение, основанное на противопоставлении империи и окружающих ее варваров. Если вы не империя, то тогда вы варвары, и наоборот. Ну, улыбнулся я за варваров. За варваров нас принять весьма затруднительно. До этого надо вовсе не разбираться ни в людях, ни в государствах. А господин Нарзес совсем не таков. — Вот именно, — кивнул Прокопий, — и я о том же. — Варвары из вас, Сергей, как из собаки-медведи. Но я говорил о мироощущении. Пожив среди вас, старина Нарзес перестала ощущать себя в вашем обществе чужим. Империя, оно тут повсюду. Она в том, как вы делаете свои дела, воюете и даже отдыхаете и развлекаетесь. Мой собеседник, перечисляя, начал загибать пальцы на руках. Варвары, ленивые, близоруки, не склонны к созидательному труду, а склонны к войнам и грабежам, беспощадно разрушая все, что создано цивилизованными людьми. Они живут всего одним днем, ну, или ближайшим годом и за людей признают только самую близкую родню, ради всех остальных не желая даже ударить палец о палец, если это им не принесет немедленной прибыли или возможности кого-нибудь пограбить. Вы же, Сергий, совсем иные, деятельные, способные строить планы на века и добиваться их исполнения, и при этом, даже завоевывая какую-нибудь местность, Вы не предаетесь безумству разрушения, а бережно сохраняете созданное вашими предшественниками. Сделав паузу, Прокопий внимательно посмотрел мне в лицо и поднял вверх указующий перст. И самое главное, Сергий, хрипло произнес он, заключается в том, что вы признаете за людей не только вашу родню или ваш народ, но, как истинные христиане, считаете, что и все остальные. Даже самые отъявленные варвары тоже достойны понимания, уважения и просвещения. Мы знаем, что ваше войско набрано из дикарок, чьи хозяева практиковали самые страшные и богопротивные извращения, а теперь эти женщины, расставшись со своей прошлой жизнью, стали солдатами империи и стремятся стать полностью похожими на вас. Они даже ходят изучать грамоту, что удивительно не только для варваров, но и для нашего рамейского городского охлоса, который по нелюбви к знаниям способен соперничать с самыми злобными варварами. Как бы я хотел написать о вас и о ваших подвигах книгу, а, может, и не одну. — Ну, так напишите, — сказал я, — кто вам мешает. Поговорите с людьми, и они вам расскажут, как оно все начиналось, а вы запишите на, том, на бумаге. — Пусть будут две книги. Одну можно будет назвать «Рассказы очевидцев», а другую, в которой вы изложите свои личные впечатления, собственными глазами. — Да вы и сами, наверное, не обделены литературным талантом, — восхитился Прокопий, — потому что смогли очень точно определить различия между этими двумя книгами. — Дело в том, — ответил я, — что, неся службу сотника трапезитов, я каждый раз, возвращаясь из похода, был вынужден писать подробный отчет, которым во всех деталях необходимо описать произошедшее. Зная, что такой отчет мне придется писать и на этот раз, я вечерами потихоньку мораю бумагу, перенося на нее свои впечатления. Иногда интересно перечитать самому. Ведь мы в походе уже почти год, и многое из того, что было в самом начале, уже покрывается патиной забвенья. Но вы, Прокопий, обязательно напишите свои книги, ведь, возможно, читать их будут сразу в нескольких мирах, в противоположность моему опусу, который, скорее всего, сразу засунут в сейф, навесив гриф, совершенно секретно. Расставшись с Прокопием и пожелав ему плодотворного литературного труда, Я обратился к делам нашим текущим по миру славян, а точнее к Патрикию Кириллу и его, пока что незнакомой ему, невесте о графине Ростиславовне Рязанской. С тех пор, как мы решили привлечь ее к работе византийской императрицы, прошло уже 60 дней, и процесс омоложения одновременно первичного обучения был уже почти завершен оставались только несколько последних штрихов чтобы оттенить этот бриллиант и придать ему особое очарование я бы и сам с удовольствием преударил бы за этой пепельноволосой зеленоглазой красоткой с кукольной внешностью но во первых я уже женат и не хочу огорчать жену которая через недельку другую должна уже родить а во вторых я прекрасно помню какая кобра с огромным запасом яда и железной хваткой скрывается под этой невинной и сексуально привлекательной внешностью. Зул и Лилия постарались на пять с плюсом, не пожалели меда на нашу медовую ловушку. Надо будет им выказать благодарность в приказе, а также выразить устное благоволение с рукопожатием перед строем. А самой Аграфине пора уже искать подходы к своему Кириллу. Легенда для нее уже подготовлена, латынь буквально отлетает от зубов. Теперь им с Кириллом требуется только встретиться, познакомиться и вступить в связь для того, чтобы получше узнать друг друга. Точнее, Аграфена Ростиславовна будет изучать Патрикия Кирилла таким, какой он есть, а тот будет воспринимать только разработанные нами сценические образы. Один для спальни – любовница. Другой для семейной гостиной, скромница. Третий для тронного зала, королева. Четвертый для общения с министрами, волевая стерва. Думаю, что наилучшим вариантом будет встретиться у нас на танцурках, которые Кирилл время от времени посещает с целью выбрать партнершу экзотичнее. Но ничего более экзотичного, чем Аграфена Ростиславна в наряде от кутюрье Зул, Нет и быть не может. А дальше это уже дело ловких рук и искусства обольщения. Кирилл должен быть уверен, что он сам обольстил знатную красотку из нового мира и исключительно по собственной воле сделал ей предложение руки, сердца и Константинопольского трона, который он непременно завоюет, потому что положение стеаниана во Влахинском дворце становится все более шатким. Разведка, кстати, составленная из самих Ромеев, докладывает, что город, то есть Константинополь, бродит недовольством и беременен мятежом. А Патрике Дементий, сменивший покойного патрики Руфина, набрал в эскувитеры такую погонь, навербованную по всем старичным проворотням, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни первому писать. Это вызвало недовольство как среди матросов-офицеров, базирующих в Константинополе флота, так и среди базирующихся на Фракию, Македонию, Азию и Вифинию частей стратиотов Короче, если этот сброд будет вырезан одной прекрасной ночью, вместе с частью его сторонников, то по нему никто и не сплакнет. Реолюционная ситуация налицо, и действовать надо в точности по заветам Ильича. В стиле вчера было рано, завтра будет уже поздно. И телеграф, телефон, почта, вокзалы, банки всех пускать и никого не выпускать. И вот наконец самое главное донесение из мира смуты: польский король Сигизмунд III Ваза объявил посполитые нарушения и двинул на восток так называемую коронную, то есть регулярную армию. Ополчение приказано собирать в районе Орши, и туда же должно двинуться польское регулярное войско, командующим которым назначен польный гетман Жалкевский. Место сбора главных сил расположено прямо на той дороге, по которой, если едешь все время на восток, то приедешь в Москву, а потом в Казань. А если на запад, то приедешь в Варшаву или Краков, если после Бреста свернуть чуть-чуть южнее. Если это так, то и к гадалке не ходи, что из Кракова в Москву, загоняя лошадей, сейчас скачет некий гонец, в сумке которого лежит письмо, после получения которого люди польского короля в окружении самозванца начнут действовать, в результате чего тот будет убит, а польский король начнет против России завоевательный поход. Сбор шляхетского ополчения – и выдвижение к восточной границе регулярной армии не оставляет возможности для иного толкования, если, конечно, сам дмитрий окончательно не поехал крышей и сам не вызвал к себе на помощь ясно-вельможных панов. Но в любом случае мне необходимо знать содержимое этого послания, поэтому гонец будет захвачен, допрошен под гипнозом, а письмо, которое он везет, скопировано, после чего пана отпустят в свояси предварительно внушив ему, что ничего особенного с ним не произошло.